поминки. Дельвик, Пушкин, Боротынский, Русской музы-близнецы, С бородою Бородинской Завербованы в певцы. Ты — наездник, ты — гуляка, А подчас и жомини, сочетавший песнь бивака С песню нежную парни, ты Языков простодушный наш заволжский соловей, Безыскусственно послушной тайной прихоти своей. Ваши дружеские тени часто вьются надо мной, Ваших звучных песнопений слышен мне напев родной, Ваши споры и беседы словно шли они вчера, И веселые обеды вплоть до самого утра Все мне памятно и живо. Прикоснитесь вы меня, словно вызовет огниво искр потоки из кремня. Дни минувшие и речи уж замолкшие давно, столкновенье милой встречи все воспрянет заодно. Дело пополам с бездельем, труд степенный, неги лень, смех и грусти за весельем набегающая тень. Всё, чем жизни блеск наружный Соблазняет лёгкий ум, Всё, что в тишине досужной пища Тайных чувств и дум, Сходит всё благим наитьем В поздний сумрак на меня, И событием за событием Льётся память струя. В их живой поток невольно Окунусь я глубоко, Сладко мне, свежо и больно, Сердцу тяжко, и легко. 1864 год под вопросом.